329 ноября ноябрь 10 -е. Мы с вами и в мыслях, и чувствах. помня о тех, кто помнит меня. Ваши имена записаны в книгу «Судеб», книга жизни Среди шума и сутолки жизни мой образ в сознании держать является уже достижением. Приложим усилия к тому, чтобы мысль могла удержаться на мне на должное, урочное время при любых условиях. Это очень важно, это будет победа над плотью, над материей плотного мира. Надо видеть меня.